Глава 11. Похоже, мы снова ехали в школу. Только на этот раз это был грузовик, который вёл папа Чейз. И он всё сделал иначе. Сначала высадил Гранта, а потом повёз в школу Берка. Но по крайней мере, папа Чейз знал, куда надо ехать. Увидев детей на ступеньках, я возбуждённо замахал хвостом. Папа Чейз повернулся к нам. Подождите здесь. Он оставил нас и направился к зданию. Когда он поднимался по лестнице, мальчики и девочки сдвигались, давая ему пройти. Спустя мгновение Берг открыл свою дверь. «Пойдём, Купер». Я выполнил рядом. Мы подъехали к лестнице. Я сделал «помогай». И примерно на полпути мой мальчик уселся рядом с Вейнлин. «Купер!» — поприветствовала она меня, протягивая руки, пахнущие Лейси. Я уткнулся в них носом, жадно вдыхая запах. Я задавался вопросом «как, «Почему Вэнь Лин приехала сюда и не привезла Лэйси? Всем было бы гораздо лучше, окажись она здесь». Несколько человек окликнули Берка, и он тоже помахал в ответ. А я позволил Вэнь Лин погладить меня и положил голову ей на колени. Я знал, что оставлю на ней свой запах, и когда она вернется домой, Лэйси почувствует его и подумает обо мне. «Мой отец сам вызвался сходить к директору», — сказал Берк Вэнь Лин. «Из-за дрона? Думаю, это затянется часа на два, не меньше». Вэнь Лин тихо рассмеялась. «Он постарается уговорить крысу-директрису разрешить мне брать на уроки Купера», объяснил Берг. «А я напишу эссе на тему о том, что происходит при столкновении двух неподвижных объектов». «Все говорят, что они должны разрешить. На законном основании я имею в виду», заметила Вэнь Лин. «Все это весь восьмой класс?» «Ну, с адвокатом мы не говорили». Но я навёл справки и выяснил, что запретить могут только в том случае, если он кого-нибудь укусит. Вэйн Лин погладила меня по голове. «Ты же никогда никому не причинишь вреда, да, Купер?» «Конечно, нет». «Ты чувствуешь, что от меня пахнет Лейси? И поэтому меня обнюхиваешь, Купер?» Я посмотрел на неё снизу и вверх. «Лейси? Лейси приедет!» Шевеление наверху привлекло моё внимание. Дети задвигались, по ступенькам спускался папа Чейз. У него была сердитая походка. Увидев Берка, он остановился. "Берк". Он глубоко вдохнул и выдохнул. "Мы уходим. Давай". Папа честно наклонился, как будто хотел поднять Берка, но тот отстранился двумя руками. "Нет. Пусть Купер, папа. Как хочешь". И папа Че иссердитым шагом направился к грузовику. Берк повернулся к Уинлин. "Думаю, что с миссис Хокинс всё прошло не так гладко". Я навещу тебя в тюрьме, Берк усмехнулся. Пока, Вэйнлин. Пока, Берк. Я помог ему спуститься по ступенькам и сесть в кресло. Когда Берк забрался в грузовик, папа Чейс положил туда кресло, а потом так громко хлопнул дверцей, что я моргнул. Я же тебе говорил подождать в машине. Я хотел поздороваться с друзьями. Папа Чейс покачал головой. С друзьями? Я не хочу, чтобы ты общался с той девочкой. И про Вэйнлин? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что её семья пытается вытеснить нашу семью из бизнеса. Её отец работает инженером у робофермеров. Папа Чейс некоторое время вёл машину, а мой мальчик молчал. Я Серёзно Берг. А что сказала директриса Хокинс? Папа Чейс резко выкрутил руль. Она говорит, что Купер вносит хаос, мешает учителям работать, а дети его боятся, потому что он такой большой. Берг рассмеялся быстро и резко. Какой бред. Все только и делали, что пытались погладить его перед уроком. Купер умеет себя вести. Ну, это её слова. Так что придётся тебе оставить собаку дома. Берк уставился в боковое окно. Его рука на моей шее напряглась. Ясненька. В его голосе слышалась горечь, а лицо было суровое и хмурое. Я с тревогой наблюдал за ним. Что стряслось? Папа Чейс взглянул на него. Что тебе, Ясненька? Ты о чём? Из-за того, что у тебя проблема с отцом Вейнлин, ты хочешь и меня втянуть, хотя мы с Вейнлином не имеем к этому никакого отношения. А когда у меня проблема в школе, ты не только не помогаешь мне, ты хочешь, чтобы я просто сдался. Мы проехали в тишине мимо козьего ранчо, которое пахло как всегда замечательно. Видишь ли, сынок, нам эту битву не выиграть. У организации все деньги и вся власть. Если мы попытаемся бороться, они нас сокрушат. А тогда почему бы не продать ферму рыбокорпорации? Берк вытер глаза, и я лизнул его в лицо, обеспокоенный чувствами печали и злости, исходившими с его горячей кожи. Какой смысл бороться вообще? Берк повернулся на своём сиденье. Для меня это значит всё, папа. Как ты не понимаешь? Я понимаю, что это кажется важным, но поверь мне, когда ты станешь старше, это происходит сейчас. Громко крикнул он. Я вздрогнул от его резкого тона и потока горячих эмоций, захлестнувших его. Почему тебя не волнует, как я себя чувствую? Успокойся, сынок. Больше за всю дорогу домой никто не сказал ни слова. Обычно мне нравится кататься на машине, но эта поездка была грустной и напряжённой. И когда она закончилась, я обрадовался и побежал пугать уток. Возвращаясь с пруда, я увидел, как из сарая скользнуло что-то чёрное. Мой нос подсказал мне, что это было то самое загадочное животное. Оно было маленькое и гладкое, и заметив меня, скрылось за углом и вроде бы исчезло. Я проследил его до большой дыры в стене сарая. Я сунул нос в дыру и глубоко вдохнул, разочарованный тем, что существо не хотело со мной играть. Ещё я подумал о том, если они живут в сараях, почему так много людей носит на себе их запах. Потом жизнь вошла в норму. Гранд, как правило, уезжал по утрам, папа Чейс играл на улице с растениями или ездил на тихоходном грузовике. И я иногда наблюдал за ним, особенно пока Берк разговаривал с бабушкой или почти неподвижно сидел за столом и смотрел на светящийся экран. "Меня восхищает, что ты занимаешься интегральными вычислениями", однажды сказала ему бабушка. "Это выше моего понимания. Боюсь, я больше не смогу помогать тебе". "Всё в порядке, бабушка". Уроки онлайн отличные. Мне нравится математика, хотя я заметил, что некоторые люди считают её скучной. Но не во всём, дорогой. Наблюдать за тем, как развивается твой мозг, одно из самых восхитительных переживаний в моей жизни. Я так тобой горжусь. Бабушка наклонилась, Берк обнял её, а я поднялся, чтобы сунуть голову между ними и сделать этот момент ещё более волнительным. Мы вышли на улицу, и я побежал прямиком к сараю. Запах таинственного существа был повсюду, но никаких признаков его пребывания там не оказалось. Берг въехал на мостки, чтобы листать сухо шуршащие бумажки, лежавшие у него на коленях, а листья, сыпавшиеся с деревьев в проливным дождём, издавали похожий шлестящий звук. Я растянулся у его ног и в основном спал, как вдруг особый запах заставил меня вскочить на ноги. "Купер!" позвал Берг, когда я подорвался с мостков. впиваясь когтями в дерево. «Лэйси!» Она бежала ко мне, и казалось, будто мы никогда ни на мгновение не расставались. Конечно, Лэйси нашла меня. Мы принадлежали друг другу и знали это. Я не мог отправиться на её поиски, потому что должен был заботиться о моём мальчике. Но Вэнь Лин могла ходить сама, без Лэйси. Какой прекрасный день! Пока Берг сидел и смотрел, мы с Лэйси гонялись за утками, прыгали в воду и обнюхали весь берег. Я почувствовал на ней запах виньлин и понимал, что Лейси снова придётся уйти. Но в тот момент она была целиком моя. Всякий раз, когда Берг кричал: "Купер, Лейси!", мы возвращались к нему, но вскоре наше внимание было снова поглощено друг другом. Когда твой человек и твоя любимая собака рядом, что может быть лучше? В внутреннем чувством я понимал, что очень скоро вернётся Гранд, и тогда мы все славно повеселимся. Утки голдели, сбившись в кучу на болоте неподалёку от мостков. Но когда мы с Лейси понеслись по грязи, птицы пронзительно закрякали и переместились в центр пруда, ругая нас. Я первым змею увидел и на мгновение застыл. Она сделала то же самое. Лежала, свернувшись, высунув язык и наблюдала за мной холодными глазами. Я залаял на змею. Она подняла голову выше. Не знаю почему, но мне сразу захотелось напасть, укусить, даже убить. Это был порыв. Сильный до дрожи. Шерсть на загривке встала дыбом. В лае звучала ярость. В ответ змея шевельнула хвостом. Не махнула, а скорее тряхнула им, издав дребезжащий звук. «Купер, что там?» Берг развернулся в кресле на мостках и глядел в мою сторону. Лэйси кинулась посмотреть, что я нашёл». Такая же нистовая злость пробежала вдоль её позвоночника, а хвост встал трубой. Она тоже залаяла и зарычала. Она обошла змею сзади, и та принялась вращать головой взад и вперёд, стараясь удержать на собой их в поле зрения. "Собаки, что вы там нашли?" Я бросился вперёд. Змея сделала выпад и почти коснулась моей морды, но я отскочил назад. Всё произошло быстро. Она тут же повернулась к Лейси. Но я снова перешёл в атаку, и она развернулась ко мне. А Лейси прыгнула ей на спину и схватила как палку. Змея сразу сжалась и укусила Лейси в морду. "Нет! Лейси, нет! Брось! Нельзя! Нет!" кричал на неё Берг. Лейси трясла головой. У неё дёргался глаз чуть выше того места, где в щеку впились зубы. Змея ужалила снова, а Берг всё кричал: И Лэйси, наконец, бросила змею, которая тотчас удрала в камыши. «Лэйси, сюда! Купер!» В его голосе безошибочно слышался страх. Только что произошло что-то очень серьёзное. Мы побежали к Берку. Уши у Лэйси поникли. Я понял, что она чувствовала себя плохой собакой, потому что я чувствовал то же самое. Однако Берк, протягивавший к нам руки, не выглядел сердитым. «Лэйси, о нет! Иди сюда, девочка!» Лейси подошла к Берку и села. Он схватил её за челюсть и повернул, вглядываясь в морду. Лейси постукивала хвостом по мосткам. Я ринулся вперёд, потому что Берк излучал лютый страх, и я знал, что нужен ему. Хотя он смахивая с глаз слёзы, обнимал Лейси и старался втянуть её в кресло. Я сделал сидеть, ничего не понимая. О, Боже, Лейси, мне очень жаль. Она тебя действительно укусила. Он посмотрел на дом. Папа! Такого яростного вопля я прежде никогда не слышал. Голос Берка был дикий и споганный. Папа, скорее, папа! Ветер заглушил его крик. Берг повернулся ко мне. Купер, сюда. Я повиновался и услышал щелчок, с которым он пристегнул короткий поводок к моей шлейке. "Тини, Купер". Он держал на коленях Лейси и не мог толкать колёса, поэтому тянуть кресло было гораздо тяжелее. Но я впивался когтями и медленно, но неуклонно вёз их в гору. "Папа! Папа!" плакал Берг. "Папа, на помощь!" Я ожидал увидеть папу Чейза, но вместо него из входной двери выбежал Грант и помчался вниз с холма нам навстречу. "Скорее!" кричал Берг. Сапоги Гранта стучали по утоптанной грязи. "В чём дело? Лэйси укусила масосауга?" "Что? Северные гремучие змеи?" Что это, уверен? Грант, я видел её, она ядовитая. Её яд токсичнее, чем у обычной гремучей змеи, и она укусила дважды. Вези Лейси к ветеринару прямо сейчас. Купера она тоже укусила? Нет, слава богу. Нужно отсосать яд. Нет, это может быть смертельно для нас. Просто поезжай. Грант хлопнул в ладоши. Пойдём, Лейси. Казалось, Лейси не решалась прыгнуть с кресла на землю. Берк отстегнул поводок, и я пошёл Гранту, думая, что ему нужны обе собаки. Лейси наконец прыгнула, её передние ноги подогнулись, когда она коснулась земли. Она встала и отряхнулась. Гранд повернулся и побежал в гору. Но Лейси не побежала следом. Она пошла очень медленным шагом, точно боялась, что земля её укусит. Гранд! Гранд обернулся. Лейси шла боком. Задние ноги у неё подкосились. и она упала. Я ткнулся в неё носом, и она лизнула меня в морду. С ней было что-то очень и очень не так. Тебе придётся понести её. Гранд поднял Лейси и, пошатываясь от этой ноши, побежал к дому. Голова у Лейси болталась, и это меня пугало. Обеспокоенный, я хотел последовать за ними, но Берку требовалось делать тени, и мы стали двигаться гораздо медленней. К тому времени, когда мы достигли дома, Грант и его грузовик уже уехали, и запах лейси, ещё висевший в воздухе, медленно уплывал в направлении дороги. В доме Берк поговорил с бабушкой, и они обнялись. Вскоре послышалось урчание медленного грузовика папы Чейза. "Новости есть?" с порога спросил он. "Грант не взял с собой телефон", ответила бабушка. "Он забыл его здесь, когда услышал Берка. Я дремала у себя". Учитывая обстоятельства, я думаю, это правильно, что Грант поехал. Но если его остановят, то отберут права. Ты говоришь, он хорошо водит. Для пятнадцатилетнего, конечно. Берг погладил меня, и я сделал сидеть. Папа, я позвонил Вэнлин. Это её собака. Они с отцом на пути сюда. Джана, рыба фермера. В какой-то мгновении Берг и его отец смотрели друг на друга. "Ну это правильно", наконец сказал папа Чейз. Он подошёл к Бергу и положил руку ему на плечо. Ты уверен, что это была масосауга, гремучая змея? Да, сэр. Мы проходили их по биологии в прошлом году. Это единственная ядовитая змея в нашем штате. Считается, что они почти вымерли. Я никогда не видел ни одной. Берк, мне жаль, что тебе пришлось пройти через это. Берк отвёл взгляд. Его захлестнула скорбь. Я заскулил. Я ничего не понимал. Что произошло? Где Лэйси? Ты не мог это предотвратить, Берк? сказала бабушка. Берг горестно поджал губы. «Если бы я мог скатиться с мостков... Если бы я был с собаками в камышах, я увидел бы змею. Я мог бы их отозвать». Я порылся в ящики с резиновыми мячиками и достал игрушку-пищалку. От неё сильно пахло моей Лейси. Я забрал её с собой на лежанку. Потом, когда послышалось знакомое пыхтение грузовика Гранта, мы все заволновались. Вышли на крыльцо и смотрели, как он выходит из машины. Он покачал головой, и бабушка прижала руку к рту. "О нет", тихо сказала она. Когда Гранд поднялся по пандусу к нам, я почувствовал запах Лейси, но от него исходила печаль, которая охватила всех. И я как-то понял, Лейси не вернётся. Она стала как старая коза Джуди. То, что делало её Лейси, делало её моей собакой, ушло. Так сильно ужалила её змея. Я заскулил, и мой мальчик протянул руку и погладил меня. Бабушка наклонилась, взяла меня за голову и заглянула мне в глаза. Ты понимаешь, да, Купер? Ты понимаешь, что случилось с Лейси? Ты молодой пёс, но у тебя старая, старая душа. Я ли знал её лицо. Слава богу, что Купер не укусила, сказал папа Чейз. На дорожку въехал другой грузовик. Это были Вэнь Лин и мужчина, который всегда привозил её. В руке он держал длинный металлический стержень. Папа Чейз повернулся к бабушке. «У него винтовка. Отведи мальчиков в дом».